Глава 27, Флоренс Дьюк села на стул лицом к инспектору Криспу и к окну, из которого падал бледный свет. Фрэнк Эббот изучающе глядел на нее. Взгляд его был холоден и циничен. Флоренс Дьюк — женщина крупная, сильная. Он подумал, что если бы она захотела, то вполне сумела бы перенести тело. Но мисс Силвер права. «Зачем ей это надо?» В то же время она упорно придерживалась мысли, что кто-то переместил тело Люка Уайта. А если это так, то зачем ему это было нужно? На этот вопрос существовал только один ответ. Люк Уайт был убит в другом месте, и оно может выдать преступника. Предположим, этим местом была комната Флоренс Дюк. Эту идею Фрэнк быстро отверг. Невозможно поверить, что она протащила тело по коридору и вниз по лестнице, не разбудив мисс Силвер, которая имела кошачий слух и спала в полглаза, когда занималась расследованием. Он вспомнил, что комната миссис Дьюк была рядом с ее комнатой, поэтому мысль, показавшаяся сначала вполне гениальной, испарилась. Он снова внимательно посмотрел на Флоренс Дьюк. Крис перечитывал ее первоначальные показания, поэтому у Фрэнка было время понаблюдать за ней. Когда-то Флоренс была хорошенькой девушкой. Но, правда, она принадлежала к тому типу, который грубеет еще в молодости. Он подумал, что ей слегка за сорок. Хорошие волосы, глаза, зубы. При взгляде на нее возникало отдаленное и малетное воспоминание о леди Мэрин, которая не очень обрадовалась бы такому сравнению. Цвет лица довольно красный, хотя у нее все кажется в порядке, но сейчас он отдавал синевой. Ужасная одежда. Слишком тесная, слишком яркая, слишком короткая. Короткая синяя юбка. Сложно связанный джемпер, который своим оттенком не соответствовал цвету юбки. Дешевая пластмассовая брошь, приколотая к нему спереди. Крис положил бумагу, которую читал перед этим. Это ваши показания, миссис Дюк. И что с ними? Она произнесла слова в своей обычной замедленной манере. Франк вполне мог представить, что этот голос имел свою притягательную силу. Сам голос и эта замедленная манера говорить. Она должна была очень неплохо выглядеть за стойкой бара в Георгии в 1931 году. Крис постучал по столу. Вы называете себя миссис Дьюк. Это ваша настоящая фамилия? Это фамилия, под которой я родилась. Но вы замужем, не так ли? Теперь нет. Вы хотите сказать, что вы разведены? Нет, мы расстались. Какова ваша официальная фамилия? Это мое личное дело. Он оказался плохим человеком, поэтому я вернула себе свою прежнюю фамилию. Я имела на это право. Крис постучал чуть сильнее. — Ваша настоящая фамилия Уайт? Ее лицо побледнело, а потом вновь посинело с такой силой, что это вызвало беспокойство. Крис резко спросил. — Вы зарегистрировали брак с Люком Уайтом в отделе регистрации актов гражданского состояния в лентоне 7 июля 31 года? На ее лбу появились капельки пота. Она покраснела до корней волос. Постепенно лицо начало бледнеть, лишь на щеках остались темные пятна. Она произнесла. «Вы узнали об этом? Убитый был вашим мужем?» «Мы были женаты, как вы и сказали, но это не продлилось и шесть месяцев. Он оказался плохим человеком». Крис нахмурился. «Все это меняет ситуацию». «Вы же это понимаете, миссис Уайт?» Она резко воскликнула. «Не называйте меня так!» Он слегка пожал плечами. «Вы можете называть себя как угодно. Тот факт, что Люк Уайт был вашим мужем, ставит в вас совершенно другое положение, отличное от того, которое было, когда мы считали, что вы не знакомы. Я полагаю, вы это понимаете? Если бы вы не были с ним знакомы, то у вас не было бы никакого мотива для того, чтобы хотеть убрать его». Но он был вашим мужем, плохим мужем, с ваших же слов. Значит, у вас был довольно веский мотив. Я хочу вместе с вами снова просмотреть ваши показания и должен предупредить, что все ваши ответы будут записаны и могут быть использованы против вас. Фрэнк Эббот отошел от очага и опустился в кресло у края стола. Он достал карандаш и блокнот и приготовился записывать. Мисс Силвер продолжала вязать, низко опустив руки на колени и глядя на Флоренс, которая сидела молча. Красивые темные глаза смотрели на инспектора Криспа с некоторым вызовом. Фрэнк подумал, она явно боится, но вполне может устроить спектакль. Крисп взял со стола показания и просмотрел до конца страницы. «Вот, вы сказали, что не раздевались, и привели ряд причин, объясняющих это». Вы начали думать о старых временах, вы привыкли засиживаться допоздна, не думали, что сможете уснуть, если ляжете в постель. А может быть, вы ждали, когда все в доме успокоятся, чтобы вы могли спуститься вниз и повидаться с мужем? Флоренс продолжала молча смотреть на него. Он выждал минуту, а затем сказал, «Вам нет необходимости отвечать, если вы не хотите. Но мы установили, что вы были единственным человеком в доме, кто не раздевался». Все остальные были в постелях и спали. Вы не разделись, потому что собирались спуститься вниз и пройти в комнату мужа, не правда ли? Может быть, вы заранее с ним договорились? Она разлепила губы и произнесла только одно слово. Нет. Что-то похожее на удовлетворенную хмылку промелькнуло на лице инспектора. Она заговорила и практически признала, что спускалась вниз поговорить с Люком Уайтом. Он продолжал допрос. — Но Вы спустились вниз, чтобы поговорить с ним? Совершенно неожиданно она взорвалась. — И что в этом плохого? — О, ничего, совершенно ничего. Он ведь был вашим мужем. Вы дождались, когда все уснули и спустились вниз повидаться с ним. В этом нет ничего плохого. Только в своих показаниях вы утверждали, что искали спиртное и что-нибудь почитать. Значит, это не было правдой? Она сказала сердито но мне действительно хотелось выпить. — Однако вы спустились вниз для того, чтобы повидаться с мужем. Она воскликнула. — Но он мне не муж. Я давно с ним рассталась. Я спустилась поговорить с Люком Уайтом. — Я так и думал. А потом вы поссорились. Она резко сказала. — Это ложь. Его там не было. Инспектор спросил удивленно. — Что? Флоренс кивнула. «Очень приятно думать, что есть что-то, чего вы не знаете». «Его там не было». Он сердито посмотрел на нее. Прежде чем он смог что-либо сказать, мисс Силвер спросила. «Ради бога, миссис Дюк, скажите, как вы узнали, в какую комнату нужно идти?» Флоренс повернула голову. Похоже, она впервые осознала, что в комнате присутствует мисс Силвер. Она сказала, потеряв всю свою заносчивость. «Я спросила Эйли, где он спит». «Ну, не совсем так, вы же понимаете, ей бы это показалось странным». Я спросила ее, сколько спален в доме и кто какие занимает. Рука Фрэнка Эббота быстро двигалась по бумаге. Крис постукивал карандашом. Он нетерпеливо сказал, «Это не имеет значения». «Вы сказали, что пошли в комнату Люку Айта и что его там не было». Она покачала головой, «Нет, его там не было». «Вы уверены, что попали в нужную комнату?» Да. Там только одна комната, напротив кухни. Как долго вы там оставались? Я не знаю. Я подумала, что он вот-вот придет. Оглядевшись, решила, что лучше подождать на кухне. Ну, а дальнейшее вы знаете. Я прошла в кухню, выпила пару бокалов шерри. Бутылка стояла на разделочном столике. И туда пришел Люк Уайт? Но она снова покачала головой. Он не пришел. «Мне надоело ждать. Я пошла в холл, как я уже вам говорила, а он лежал там, с ножом в спине, а та девушка выходила из гостиной. Я пошла посмотреть, жив ли он, и испачкала руки. Потом Эйли закричала, и все сбежались». Инспектор продолжал задавать вопросы, но больше ничего от нее не добился. Она спустилась вниз повидаться с Люком Уайтом, но не встретилась с ним. Она не видела его до тех пор, пока не увидела лежащим мертвым в холле. А она не брала нож и не пользовалась им. Она не убивала люка Уайта. В конце концов инспектор ее отпустил. Он, наконец, удовлетворился тем, что получил, но был раздражен из-за того, что не добился большего. Несколько раз проткнув карандашом промокашку, он сломал кончик карандаша и сказал. — Это точно сделала она! Это не может быть никто другой. Френс взглянул на него, оторвавшись от своих аккуратных стенографических записей, и произнес голосом диктора би «Я не знаю». Инспектор вытащил из кармана нож, резко высвободил лезвие и начал затачивать сломанный карандаш. «Ну, конечно, она же не Кастел!» «Это должен быть кастл ведь так?» Он хрипло рассмеялся. «Никакие замены не приемлются!» Мисс Силвер кашлянула и негромко спросила. – Скажите, инспектор, а есть ли какие-нибудь новости об Элли Миллери?